Глава шестнадцатая. Пока мы шли до казарм, я усиленно соображал, что стоит говорить о уту, а что нет. Капитан же, судя по эмоциям, вообще ни о чем не думал и наслаждался видами. На этом моменте я мысленно споткнулся и огляделся по сторонам. Как вот это может нравиться? Грубые каменные дома, которые по сути есть часть укрепления заставы, обжигающий воздух, которым невозможно дышать. Бесконечные барханы. Мы как раз выходили с лестницы башни в кабинет капитана, и мой взгляд упал на заходящее солнце. Не сговариваясь, с г о в а р и в а я с ь мы со утом подошли к панорамному окну и уставились на багровое солнце, которое неохотно тонуло в золотом песке. В мире есть две по-настоящему красивые вещи, задумчиво протянул капитан. Это закаты и достойные поступки. А как же люди, напомнил я. Люди тоже красивые, особенно девушки. Перед тобой может стоять красивый благородный рыцарь, а внутри окажется, что это подлый шакал. Покачал головой Оут. Ты можешь встретить красивейшую девушку в мире, но окажется, что ей нужны лишь твои деньги и титул. Бывает и наоборот, неуверенно возразил я. Бывает, усмехнулся Оут. Какая-нибудь заморашка может обладать золотым сердцем. Вот только большинство вряд ли будет разглядывать это самое сердце. У нас, говорят, встречают по одежке. Хорошо подмечено, согласился капитан, провожая взглядом заходящее солнце. Но ну так что насчет кольца? Снял с наемницы? С наемника. Немного поколебавшись, я решил рассказать о Уту правду. Его звали Ганс, и перед смертью он рассказал мне много интересных вещей. Куда дел тело? Бестрасно с т уточнил капитан. В пустыне лежит, песком присыпал. Как с ним справился? Благодаря вот этой малютке. Я достал из пространственного кармана снайперскую винтовку и протянул ее Оуту. Почему я решился на откровенный разговор, даже не знаю. Во-первых, капитан не просто создавал впечатление, он был человеком чести. Такому любую тайну доверить можно. Во-вторых, дико хотелось с кем-то поделиться, скинуть с себя этот груз совести. Под проклятой аурой я плевать хотел на эти у г р ы з е н и я совести и моральные терзания. Но стоило взять себя в руки, приходило понимание, так дальше нельзя. Ну и в-третьих, как-то неожиданно мне в голову пришла мысль о расширении команды. Ведь если мне все равно не дадут этот регион, то нужно или искать управляющего, или влезать в мутные схемы, или договориться соутом. И последний вариант мне нравился больше всего. Откуда у тебя стандартная винтовка оператора Уга? – вздохнул капитан. Был на соседней заставе на черном рынке. Опа, про рынок надо запомнить. Как раз по пути к Толстому туда загляну. Клад нашел в пустыне. Ну не хочешь, не говори. Поморщился Оут, и я почувствовал, как от него повеяло разочарованием. Капитан, я достал из наспинного кармана диск. Даю честное слово, что я откровенен. Я и так стараюсь не врать, но говоря с вами, я не пытаюсь юлить или вести свою игру. Понимаю, что мой возраст не дает воспринимать меня всерьез, но за мной стоит сила рода, капитан. Произнеся последние слова, я почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Потому, капитан, вот вам моя рука. Откровенность на откровенность, прищурился Оуд, пожимая мою ладонь. Откровенность на откровенность, подтвердил я. Начинай. Что ж, я машинально огляделся по сторонам в поисках м а к р и с о в Единственный, кто может нас подслушивать, это ж и ж и к но ему я целиком и полностью доверяю. Тогда может пригласить его сюда. Нет, капитан взял протянутый диск и принялся задумчиво в е р т е т ь его в руках. Некоторые вещи лучше не видеть. Это точно. Донесся с лестницы глухой голос сержанта. Что ж тогда начнем? Капитан оказался отличным слушателем. Он не перебивал, не уточнял непонятные детали, лишь внимательно кивал и хмыкал на отдельных моментах. Я рассказал ему простычку с Гансом про сложности с Громовым, про банду и про Герду, даже про обнимашки с Алексией и то рассказал. Ну а когда я закончил, Оуд сказал лишь три слова: что планируешь дальше? Развивать заставу? Я пожал плечами. Здесь есть небольшой а з и с который, как я правильно понимаю, до сих пор не увял только благодаря Магу Доречу и Рубикусу. Добавил капитан. Река тоже держится благодаря их усилиям. Верно, поморщился Оуд. Далее две шахты: каменная и с о л я н а я У с о л я н о й кстати, мы и построили арену. А заодно и обновили коммуникации, добавил капитан. Это все на поверхности, но этого мало. А вот это, он похлопал по диску. Вот с этим уже можно работать. Девять тенников, оставшихся от стальных черепах, это не п а н а ц е я Я покачал головой. Но есть слабая надежда на обнаружение стелы. За такое ты можешь получить герб. Невесело усмехнулся Оут, щелкнув себя по нашивке. Это не точно, поморщился я. Но если мы ее найдем, то какое-то время я бы хотел держать ее в секрете. Мы, приподнял бровь капитан. Да ладно вам! Я махнул рукой и плюхнулся в кресло, стоящее у камина. Как будто кто-то в здравом уме проигнорирует возможность найти одну из стел. К тому же ради заставы вы готовы на все, и я даже догадываюсь, почему. И почему? Оут опасно прищурился. Но все же последовал моему примеру и уселся в соседнее кресло. Думаю, вы сейчас находитесь перед выбором: или продолжить развитие как дворянин, что без ресурсов заведет вас в тупик, или перейти в статус рода и поставить родовое святилище навсегда, связав свою жизнь и жизнь потомков с этим клочком земли. Ловко, одобрил капитан, и почти верно. Что ты знаешь о моей семье? Только то, что один из ее представителей воин идущий путем чести. Я последний из рода, вздохнул капитан. Во всех смыслах этого слова. И передо мной сейчас два пути: угасание или слияние, отправиться к предкам или примкнуть к новой семье. Проклятие, уточнил я, какое-нибудь бесплодие или что-то типа того? Скорее наказание, ровным голосом ответил Оут. Но я почувствовал, как на эмоциональном уровне он полыхнул гневом и яростью. А новая семья не будет ли это предательством по отношению к предкам? Все зависит от семьи, пожал плечами капитан. Если предки сочтут ее достойной, то все будет хорошо. Я смогу завести сына и продолжить расти в рангах. Помимо этого, возможно, усилится родовая способность. А если нет? Что я, что принявшая меня семья. Мы все потеряем родовую способность. ж ё с т к о Что-то мне подсказывает, что слияние не очень популярная штука для отчаявшихся и тех, у кого нет другого пути. Подтвердил л о у т Отчаявшимся он не выглядел, а значит, у капитана действительно не было иного выхода. Я хотел было пообещать, что возьму его в рот, но тут же себя одёрнул. Зачем разбрасываться обещаниями, если мое дворянство вилами по воде писано? А ваша родовая способность для военного вроде меня хорошая вещь. Не весело отозвался Оут. Серьезные усиления в бою. Могу даже на равных биться с любым соперником вплоть до девятого ранга. Крутая же вещь. Удивился я. Если повезет, воин в одиночку может выиграть битву, но войну никогда. Я должен руководить боем, а не биться в первых рядах. Ясно, кивнул я. Скажите, капитан. Астела выдает вам задание. Однажды в детстве, немного помедлив, ответил Оут и на распев процитировал: "Покрыть р о т славой, не сходить с дороги чести, стать р а з я щ е й д е с н и ц е й владыки". В общем, стандартная инициация воина. Я получил задание, но в одиночку выполнить его вряд ли смогу. Что за задание? Тут же заинтересовался Оут. Ты же в курсе, что выполнив поручение с т е л л ы Можно получить в награду повышение ранга или уникальный навык. Скажем так, я вспомнил недавно полученный навык последний шанс. С недавних пор да. Что до задания, то звучит оно так: положить конец п о х и щ е н и я модаренных детей. Слышал об этих бесчинствах, ничуть не удивился капитан. И с удовольствием бы тебе помог, но со с ч е з н о в е н и е м бандо ниточка оборвалась. А что, если я скажу? Я покрутил кольцо контрабандиста на пальце, что бандо находится в зоне доступа. Капитан внимательно посмотрел на кольцо, потом на меня, потом снова на кольцо. Скажи, Михаил, а как ты понял, что получил задание? Прочитал, честно ответил я. И что, капитан мне явно не поверил, даже тепло почувствовал в амулете. Тепло почувствовал, подтвердил я, вспомнив, как меня колбасило. Еще какое? А сила сила твоя увеличилась и память с наблюдательностью? В ы р а н г е имеете в виду? Уточнил я, замечая, как Оут не мигая смотрит на кольцо. На три недели повышение ко всем рангам на е д и н и ц ы а к инженерной стезе на две. Он там, да? Догадался Оут. Бандов в кольце. Верно. Сними его. В голосе капитана мелькнула сталь. И никогда слышишь, никогда не используй заёмную силу. Иначе рискуешь подсесть на эту халявную силу и превратиться в чудовище. Так эти ранги? До меня наконец-то дошло. Получается, к о л ь ц о высосило их из бандо и дало мне? Да, подтвердил капитан. А такие вот артефакты? Он кивнул на кольцо. Запрещены во всех княжествах. И тебе повезло, что наемник был пустой. Обычно такие люди не могут жить без постоянной подпитки. Да уж, я покачал головой, стаскивая кольцо с пальца. Бесплатный сыр бывает только в м ы ш е л о в к е да? На меня тут же накатила усталость, исчезло ощущение свежести и бодрости, а перед глазами мелькнуло системное уведомление. Внимание, временное увеличение ранга и стекло. Воин один, инженер два, м а г один. Раскрыть текущие характеристики. Я помогу тебе найти этих мерзавцев. Оут посмотрел на кольцо как на ядовитую гадюку. Но ты должен рассказать мне, как справился с наемником и бандо. Прибавка от кольца слишком незначительна. Проклятая аура! С замиранием сердца бухнул я. Ну как бухнул? п р о ш е п т а л Да еще и на грани слышимости. Как бы Оут не доверял Жижику, но есть вещи, о которых лучше не знать. Да и капитану я бы вряд ли сказал, не будь его путь прямым, как меч. Вот как. Оуд посмотрел на меня оценивающим взглядом. Какой уровень? Второй. Ярость, гнев, желание убить противника голыми руками. Есть такое, но пока поддается контролю. Ты в курсе, что я должен сдать тебе серебряным прямо сейчас. Не хотелось бы. т е ж у себя надеждой, успеть трансформировать ее в ауру лидерства. Тебе не тринадцать лет, неожиданно заявил Оуд. И единственное объяснение, которое приходит на ум, твоя связь с родом крепка. Пока что только до первого колена. Я приоткрыл капитану еще одну свою тайну. Вот оно что. Задумчиво покивал капитан. Теперь многое встает на места. Он щелкнул пальцами, и в к а м е н е вспыхнул огонь. Оут откинулся на спинку кресла, уставившись на пламя невидящим взором, и я немного подумав последовал его примеру. Пусть капитан подумает, взвесит все за и против. Мне тоже нужно подумать и прикинуть, что делать дальше. На сегодня план понятен: тренировка, потом в с т р е ч а с толстым. Но что делать дальше? Когда идти на разведку в пустыню? Где брать продукты и как реализовать трофеи? Что в конце концов с б и т в о й на арене? Против кого выходить на песок? Не знаю, сколько мы так сидели, может 10 минут, а может и полчаса. Мы положим конец п о х и щ е н и я модарённых. В тишине голос о а у т а прозвучал, как лязг перезаряжаемой винтовки. Допросим банду и найдём Стелу. Наладим на заставе жизни и позаботимся о гарнизоне. Вместе. Он протянул мне свою широкую ладонь. Вместе. Подтвердил я, крепко пожимая ему руку. Клянусь честью. Клянусь честью. Эхом отозвался капитан. На меня тут же накатила усталость. А капитан схватился за висящий на груди амулет. Прокрепел с капитан, отпуская свой амулет. Нам срочно нужно к с т е л е И я был с ним согласен, хоть и увидел появившиеся передо мной у в е д о м л е н и е Внимание. Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди и вместе. Доступно задание. Официально основать род и усилить его, проведя слияние. Награда десница. Внимание. Напоминание. Вы хитростью победили в схватке. Доступен выбор внеочередного ранга: с т е з я воина или с т е з я инженера. Для повышения ранга необходимо прибыть к стелле. Я только за. Усмехнулся я. Можем сходить на разведку завтра после арены, но лучше, когда я возьму ранг. Можно и завтра, согласился Оуд что-то прикинув про себя. Но ну а тебе, Михаил, уже пора. Куда? Удивился я, все еще находясь в мыслях о стелле. На тренировку, подсказал о у д Это я пока оставлю себе. Он аккуратно двумя пальцами взял кольцо контрабандиста и кинул себе в карман. Увидимся завтра. Жижек, я послышался глухой голос сержанта. Отведи господ гимназистов на тренировку, приказал о у д И смотри, не жалей их там. Так точно. Донеслось с лестницы, и я поднялся с такого удобного кресла. До завтра, капитан. Я кивнул воину, нисколько не сомневаюсь, что принял правильное решение. Береги себя, отозвался капитан. Я отслеживаю эмоции. Аура опасная штука. У меня есть план, улыбнулся я, выходя на лестницу. Мне всего-то нужно получить еще один ранг. Жижи,к ты слышал? крикнул капитан. Сделаем в лучшем виде, сэр, отозвался сержант. Начну сегодня же. Выйди из башни. Я с удивлением заметил стоящих в строю Славу, Мирона и Фила. Не хватало только Ромы и девчонок. Правило одно. От улыбки Жижи к а мне стало не по себе. Вы делаете то, что я вам говорю, и к концу недели поднимаете воинский ранг. Если вы не делаете то, что я вам говорю, вы больше не появляетесь на тренировках. Это ясно? Ясно. Да да. Можно небольшой вопросик. Так точно, сэр. Молодец, Михаил. Жижик с одобрением посмотрел на меня. Всем все ясно? Так точно, так точно. Увы, но наш ответ не тянул даже на двоечку. Но Жижик лишь поморщился. Скидывайте ваши мундиры и десять кругов вокруг к а з а р м О да, мой любимый бег. Понеслась. В следующий час мы бегали, прыгали, махали тренировочными мячами, отжимались и приседали. В какой-то момент само собой врубилась проклятая аура, но ж и ж и к тут же с м е к н у л что дело нечисто, и раздал нам утяжелители, воинские кольчуги, стальные наручи и поножи. И чем бодрее был кто-то из нас, тем больше у т я ж е л и т е л е й навешивал на него ж и ж и к А пока мы приседали на дрожащих ногах или пытались сделать 2 0 1 первые отжимания, сержант делился воинской мудростью: вы одаренные, а значит будущие офицеры. Но это не значит, что вас тут же п о с т а в я т управлять ротой или взводом, да даже отделением. Нет, парни, будущий офицер должен подняться с самых низов, понять, что это такое, быть солдатом. Видимо, для жижика офицерство являлось заветной мечтой, поскольку за всю нашу тренировку он ни разу не повторился. Сержант говорил, какими качествами должен обладать офицер, как ему следует относиться к личному составу. И не забывал загружать нас по полной. Под конец тренировки мозг просто-напросто отключился, и тело действовало на автомате: выполнить команду, замереть жадно хватая ртом остывающий воздух, выполнить команду, замереть, давая телу хоть капельку отдыха, выполнить команду. Если уж даже я ощутил себя каким-то Големом, то что г о в о р и т ь о парнях? Стеклянный взгляд, о т р е ш е н н ы е л и ц а минимум движений. Если бы у меня была возможность подумать и проанализировать тренировку, я бы присвоил ж и ж и к у з в а н и е тренер года. За какой-то час он превратил нас в идеальных солдат, бездумных машин, которые сначала выполняют приказ, а потом ждут следующий. И когда раздалась команда «залезь на стену живо», тело сработало быстрее, чем мозг, и я осознал, что лезу по практически отвесной стене уже ближе к краю. Фил безуспешно прыгал где-то внизу. Его вес не давал ему даже подтянуться. Славик, чей мозг, видимо, не отключился, стоял на месте и удивленно пялился на нас. На нас это на меня и Мирона. Вот только кузнец, в отличие от меня, закинул ногу за кромку и уже, считай, залез. А я? А я понял, что в с к а р а б к а т ь с я п о н е й нереально раньше, чем добрался до края. Сердце прыгнуло в пятки, руки разжались сами собой, и я полетел спиной вниз прямо на песчаный п л а ц Последней мыслью, промелькнувшей в голове перед тем, как из меня вышибло дух, было: мне же сегодня еще стал с тем встречаться.